Глава седьмая — Куда мы едем, Свет? — спросил я у нее. — В одно место, — улыбнулась она мне. — Вам понравится, потерпите. Тут ехать минут 15 от силы. Через 15 минут наш эскорт из трех машин остановился перед закрытыми воротами. Из своего фургончика шустро выбрался Армен, открыл их и показал нам. заезжать ему Уже заехав, мы увидели достаточно большой двор. Там несколько фур могут легко развернуться, и еще место останется. Очень он большой был. Дальше стояло три больших кирпичных ангара. Слева два здания. — Ну, как вам? — подошел к нам Армен и обвел рукой вокруг себя. — Нравится? — Нравится, честно ответил я. — А что это? — Это все мое, — с гордостью ответил он. Тут раньше склады были, ангары, видите бы, какие большие. Вон там, показал он на небольшое здание, душевые и столовая. Второе здание жилое, там много комнат, тут работники жили. Потом склады переехали, я это купил, хотел тут еще одну гостиницу открыть. А рядом с моей той гостиницей, он махнул в сторону, откуда мы приехали, Два дома с большими дворами были. Их жителям предложили на новое место переехать. Работа хорошая была. Вот я их дома и купил. Там расширился, а это теперь пустует. Покупателей все никак найти не могу. Пойдемте, я вам сначала все покажу. Осмотр всего этого у нас занял около полутора часов. Место и помещения действительно были хорошие. Ребятам тоже все понравилось. Тут мы можем на полную развернуться. И не надо будет ютиться в маленьком помещении. Свет, вода, все коммуникации были подведены ко всем зданиям. Работай и живи не хочу. Да и в этих комнатах мы могли спокойно жить. Помещений было много. Кое-где даже мебель осталась в виде кровати и шкафов. Кухня, кстати, оказалась достаточно большой и полностью укомплектованной. — Ну, что скажете? — спросил у нас Армен, когда мы закончили осматривать все и вышли на улицу. — Нам все нравится, — честно ответил я. — Вопрос цены только остался. — Все это я продам вам за пятьдесят тысяч лин. Кто-то из парней даже присвистнул от цены. — Да уж, недешево, конечно. Таких денег у нас нет. Продать КАМАЗ? Одного не хватит. Да и не хочу я грузовик продавать. Вот прям чую, что они все три нам самим пригодятся. Даже если обе бандитские тачки продать, все равно может не хватить. Тут же наверняка тоже надо что-то еще делать. Какое-то оборудование у нас есть с собой в грузовиках. Но это капля в море. Нужно больше. Тут голое поле, нужны стапель, подъемники, компрессоры помощнее. Да до да, хрена чего надо. Спать на чем-то надо, есть нам тоже кому-то надо готовить, убирать. Понятно, что еды из нашего прицепа нам на какое-то время хватит, и КАМАЗ у нас есть с жилым кунгом. Но сколько мы в нем можем сможем прожить? Неделю, две. Он же как походный вариант сделан. А потом второй КАМАЗ продавать? Нет уж. Жаба меня сразу задушит. Да и в конце концов, люди нам сюда, работники я имею в виду, по-любому понадобятся. Сами мы с машинами копаться неделями будем. А КАМАЗ для поездки в облако подготовить? Железом обшить, оружие тоже. Не, дорого, не потянем. Сейчас точно не потянем. — У нас нет таких денег, Армен, — ответил я ему. — Камазы я не хочу продавать. Навару тем более. Они нам самим пригодятся. А бандитские машины, если мы и продадим, то нам все равно денег не хватит. — Я знаю, — спокойно ответил он. — Я все это знаю. — Вы хорошие парни, поэтому я продам вам все в рассрочку. — О как! — удивился я. — Да, именно так, — продолжал он улыбаться. Ваш грузовик стоит 20, 21 тысячу. Баги не больше 9 тысяч. Но вам точно надо будет себе что-то покупать. А это тоже деньги. Вы же все равно в облако поедете. Нужно машины готовить. Давайте так. Грузовичок ваш я себе куплю за 21 тысячу. Остальное за вами будет. Баги могу помочь продать быстро за 9 штук. Как вам такой вариант? — Я думал, такое только в сказке бывает, — протянул я ему руку. — Договорились. — Ну вот и хорошо, — продолжал он улыбаться. — Тогда предлагаю сегодня вечерком отметить сделку. Я угощаю. А сейчас можно поехать документы подписать. — Да, поехали. Я обернулся к довольным ребятам. Они мне каждый успели шепнуть, пока мы осматривали тут все, что место очень хорошее. Вы перегоняйте машину сюда и начинайте обустраиваться. «Мы вам поможем», — добавила Света, глядя на меня. «Точно», — девчонка запала на меня, вон как смотрит. Я с Арменом поехал на его фургончике к нотариусу оформлять бумаги. И довольные пацаны, запругнув в БМВ, поехали за нашими грузовиками. Через пару часов Армен привез меня назад. Во дворе уже стояли грузовики и Светкин фургончик. Все по очереди выносили из жилого здания кое-какой мусор и скидывали его в одну кучу. — Ну что ж, до вечера, — протянул мне руку Армен, — обязательно жду вас сегодня. — Спасибо тебе. Не думал я, что еще такие люди, как ты, остались. — Да ладно, Саш, пустяки. Пожав друг другу руки, мы распрощались. Я вылез из его машины и направился к ребятам, которые стояли возле большой кучи мусора. — Вот он, явился наконец-то, — сказал Игорь. — Давай переодевайся, и надо порядок наводить. Спать-то нам где-то надо. До вечера мы занимались тем, что для начала наводили порядок в жилых помещениях и перетаскивали продукты и вещи из прицепа. С машинами решили разбираться потом. Вечером, приняв душу, переодевшись, все поехали к Армену. Перед самым нашим отъездом к нам приехали два парня на скутере, за багги. Быстро посмотрели ее, отдали нам 9000 лин и умчали. Грузовичок мы решили посмотреть, подшаманить и только после этого перегнать его к Армену. Хочется человеку приятное сделать. Мы также пригласили с нами Андрея с Димой, вызвав их по рации. Они нас потом поздравили с покупкой места под сервис, да и жилья заодно. Присаживайтесь, гости дорогие, за стол. Как обычно, разведя руки в стороны и широко улыбаясь, встретил нас хозяин бара. На стол сейчас начнут подавать. Ну что сказать, Армен, кажется, превозошел сам себя. Было всего много и все очень вкусное. Вино, тосты, снова вино. Посидели очень хорошо и душевно. А светка-то с тебя глаз не сводит, тнул меня локтем в бок Игорь. Втюрилась деваха в тебя по ходу. Да вижу я. Ну и чего ты теряешься? Удивленно спросил он. Не хочу обидеть ее. Я уже вышел из того возраста, когда с девчонками на ночь знакомился. Света мне показалась хорошей девушкой, и пора уже остепениться. — Да ну, — сказала бы, — ты решил начать с ней серьезное отношение? — Возможно, — ответил я, — время покажет. Затем стали расходиться. Доехали до нашего сервиса. Света ехала с нами на БМВ. Славка с Людой на фургончике. Как-то получилось так, что я со Светой оказался в одной комнате, уже у нас в сервисе. Ну, она и осталась. Каждый из нас пятерых выбрал себе по комнате, в которой расположился. На следующее утро я проснулся по своему внутреннему будильнику в 8 утра. Рядом лежала и посапывала Света. Несмотря на то, что вчера я и выпил хорошо, и поел, и потом еще Света меня погоняло. — Чувствовал я себя довольно хорошо. — Доброе утро! — мне, открывая глаз, сказала она мне. — Доброе утро! — Какие планы на сегодня? — спросила она у меня и откинула одеяло на кровати так, чтобы я увидел ее всю. — В данный момент заняться тобой! — прорычал я и схватил ее в охапку. Часа через полтора мы, приведя себя в порядок, прошли в нашу столовую. Там уже сидели и пили кофе все ребята. «Привет, пацаны!» «А Славка где?» Его в столовке не было. «Доброе утро!» Поздоровились с нами все. Думаю, они не удивились, увидев нас со Светой вдвоем. «Я пока завтрак приготовлю», быстренько сказала мне Света и пошла к стоящему холодильнику. «Вижу, у вас все сложилось», тут же подколол меня Игорь. А Славка наш на фургоне вчера с Людой укатил. Провожать ее типа. — Ага, — хихикнул Миха. И, походу, они так засиделись за чаем допоздна, что он решил у нее остаться. «Да — Ладно вам, — сказал Иван, — выспится, приеду. Дайте отдохнуть людям. — Какие дальше планы, Саш? — Сейчас позавтракаем, и надо с грузовиками начать разбираться. Выбрать место под разгрузку инструментов и оборудования. Посмотреть, что нам надо еще. И можно на рынок скататься? Может, купим что? Деньги есть. Привет, мужики! Поздоровались с нами входящие в столовую наши новые друзья-полицейские. Привет, стражам закона! Завтракать будете? Спросила у них Света. Будем, тут же ответил Андрей и уселся за стул. «Какие планы?» — спросил Дима. Мы засмеялись после его вопроса. Объяснили, что делаем дальше. Оба выразили готовность помочь нам в разгрузке и свозить нас на рынок. Что решили с поездкой в облако? — спросил Андрей, когда мы после завтрака вышли на улицу и сели на лавочку в теньке. — Да надо ехать, — ответил я. — Зарабатывать надо, оружия только нет. — У нас есть, — ответил Дима. — Пару кордов с патронами и гранатомет мы вам привезем. Надо машину подготовить, обшить ее железом полностью. Тоже поможем и подскажем, как. Вопрос только один. На чем машины таскать будем? — Как на чем? — удивленно спросил Игорь. — На прицепе, вон из-под навары. «Маленький он, Игорь», — ответил я ему. «Нам большой нужен прицеп. Взять его негде. Значит, надо сделать так, чтобы сразу несколько машин можно было на нем увезти. Мы можем платформу сделать по типу той, на которой тяжелую технику возят. Только подумать, какую, и, думаю, там пару пулеметов надо установить». «Как это?» — спросил Миха. «Думать надо и рисовать». «Давай, Игорь, дуй в мой КАМАЗ, там листы бумаги есть и набор карандашей. Пошли все, думать будем». Пока мы рисовали платформу и считали, сколько железа и колес на нее надо, мне не давала покоя какая-то мысль. «Стоп, мужики!» — остановил я ребят, когда у них зашел горячий спор о том, какой ширины и длины должен быть наш будущий прицеп. «Есть предложение». Они замолчали, уставились на меня. Я продолжил вырыв из блокнота листочек. Стандартная ширина прицепа 2,5 метра. Мы сделаем его шириной где-то 3,5. Это еще зачем? Тут последовал вопрос от Игоря. Погоди не перебивай, дослушайте сначала. Мы делаем низкую платформу, у которой центр тяжести будет находиться в самом низу. По бездорожью нам на ней ездить не придется. В случае, если мы построим прицеп стандартной ширины, 2,5 с метра, я имею в виду, то мы сможем погрузить на него две, ну, три машины, если они маленькие какие-нибудь будут, одну за другой. А мы его сделаем чуть шире и наварим на нем кузов. Я взял листок, который вырвал из блокнота и немного вдоль его согнул. «Точно!» — хлопнул ладонью по столу Игорь. «Как бы форма корабля получится, и мы под небольшим углом сможем машины затаскивать лебедками». «Молодец! Пять!» — похвалил я его. «Таким образом мы друг напротив друга сможем поставить две машины». «А как их по бокам-то растаскивать?» — спросил Словка. «Сварим посередине небольшую стенку. Будет два коридора в самом прицепе». Устанавливаем лебедку и ею спокойно будем затаскивать машины в тот коридор, в который надо. В принципе, все. В любой коридор затащим машину. За счет того, что он загнут, машина залезет на него. Хорошая идея, дополнил Дима. А не перевернется прицепта. Центр тяжести низко будет, успокоил его Игорь. Плюс прицеп широкий. Тут же его ширина ничем не ограничена. Делаем его шириной 3,5-3,70. И все. Колеса можно чуть шире поставить. Лапы сзади гидравлические сделаем, по которым затаскивают все. Туда же рога. И в нишах пневмодамкраты. Я могу сварить и подключить все. Сзади надо две оси. Впереди одной достаточно. Седло на раме КамАЗа. Сварим тоже. Вот и будет вся нагрузка на колесах самого прицепа. Окончатели прикинули, что нам надо. Взяли уже разгруженный КАМАЗ и прицеп из-под навара Остальные сели в БМВ, поехали на какой-то рынок, о котором рассказали полицейские. Надо купить длинные железные балки. Шесть маленьких, но широких колес с дисками. Плюс запаски и еще кучу различного железа. Резак и сварочный аппарат у нас был в техничке. Вот ими и будем красать железо. На рынке прокопались до трех дня. Света с Людой два раза на связь по рации нас вызывали, типа «Обед готов, вы где?» Потом сказали, что к нам тут двое мужчин с женами пришли, по поводу работы спрашивают. Я сказал, пусть ждут, приедем, поговорим. Наконец, погрузив все железки, потихоньку тронулись назад. Народ, конечно, шеи сворачивал, глядя на две наши машины. Все-таки тут не каждый день по городу ездит идеальная по кузову БМВ и почти ролины КамАЗ. А на самом рынке так вообще народ сбежался к нашим машинам. Мужики ходили, охали, рассматривая грузовик. Особенно те, кто тут уже несколько лет. Вот что значит, мужчины соскучились по хорошей технике. Еще через полчаса мы, наконец, выехали с рынка. Кстати, про рынок. Он оказался небольшим. В большинстве своем там продавали элементарные стройматериалы. Вроде досок, бревен, различных брусков, кирпичи и разные блоки. Кое-какой инструмент уже местного производства. Ламы, кирки, монтировки, молотки и кувалды. Отдельно продавалось различное железо. Это, как объяснили нам Андрей с Димой, уже местного производства. Листы и большие и маленькие различной толщины, балки и уголки. Тут же тебе могли нарезать те размеры, которые нужны. Также стояла пара небольших павильончиков из досок, где продавалась электрика, сантехника, провода, электрические, пластиковые трубы. в общем все то барахло которое смогли притащить из облака добытчики цены кстати кусались обычная стоватная лампочка 35 лин но торговля шла народ что-то покупал торговался по цене пару мужиков с матами и кряхтением пытались привязать на крышу баги длинные доски как они с ними правда поедут непонятно Но мужики упертой попались. Баги кстати, в своей прошлой жизни была «Мазда-3». От нее только морда целая осталась. Капот, крылья, фары и лобовое стекло. Все остальное — наваренные дуги. Аппарат «Зверь», по крайней мере, внешне. Ее еще покрасили с умом. В черно-серебристый цвет. Боковые дуги и крылья черные, капоты верх серебристой. Плюс наверху установлены пара фар, передний бампер снят, и вместо него установлена балка, сваренная из уголка. Смотрелась тачка очень стильно. По рынку туда-сюда шныряли скутеры. Некоторые из них с прицепами. У кого-то на скутере просто отсутствовало заднее колесо, и сразу кузов шел. Народ изголялся над техникой как мог. Также попадались квадроциклы с прицепами, но их было мало. Очень мало. Как мне объяснил Дима, закинуть в машину скутер или мотоцикл какое-то одно. А привезти из облака квадроцикл — это другое. Для него места нужно больше. Пока по городку ехали, я наслаждался его видом. Нравился он мне. Широкие дороги, двухэтажное здание, знаки, указатели — В этой части города мы еще не были. Все как-то аккуратно, с построено. построено. Попадались машины, самоделки какие-то. Нам попалась пара конкретных таких пулялок, как сказал Игорь. Я только в одной смог узнать бывшую БМВ-трешку по морде. Как я уже говорил, дороги в городке были достаточно ровными и без ям, укатанными до состояния бетона. Вот и делали тут такие городские тачки. Так вот, пулялки эти. У этой БМВ отсутствовали крылья передние и задние. Вместо них были приварены листы железа. Но сделано это было как-то с умом, что ли. Аккуратный вырез под передние колеса, задние сплошной лист практически до земли. Все это, естественно, покрашено. Судя по доносящейся из машины музыки, тачка для молодежи. Окна затонированы в хлам, и кто внутри, не видно. «Вон, смотри!» — показал мне рукой на ждущих на лавочке двух мужчин и двух женщин, сидевших за рулем БМВ Ваня. «Походу, это и есть те, о ком Света говорила. Давай я тебя к ним подвезу!» — сказал он, когда мы уже на территорию нашего будущего сервиса въезжали. «Добрый день, граждане!» — поздоровался я с ними, вылезая из машины. «Здравствуйте!» Поднялся у Славочки мужчина. На вид ему около 50 лет. Обычного телосложения, второй чуть побольше в размерах, но и годков, вроде как, поболе ему. Оба в достаточно чистых рабочих комбинезонах. Женщины и их ровесницы, скорее всего, жены или подруги. Вы, Александр? Я? Скажите, а у вас на работу можно устроиться? «Так биржа же есть!» — удивленно ответил я им. «Там вроде как всех трудоустраивает «Да биржа понятно улыбнулся он. «Нам тут просто рядом с домом. Мы узнали, что тут сервис будет. Решили спросить, вдруг вам работники нужны? Тут раньше склады были, мы тут работали. Потом склады переехали, мы в другое место перешли». «А там что, не работается сейчас?» «Далеко ходить приходится каждый день», потоптавшись на месте, сказал он. «А у вас рядом с домом», дополнил другой, также вставая с лавочки. «И что вы можете, и как вас зовут?» «Меня Игнат Степанович», представился первый. Я протянул ему руку. «Меня Павел Владимирович». «А я Зинаида Александровна, можно просто тетя Зина». — представилась женщина. — Я Дарья Михайловна. — И что вы умеете? — спросил я у них. Работники нам были нужны. Это мы уже обсуждали с ребятами. Нужны те, кто умеет обращаться с машинами, с инструментом. Если мы начнем таскать сюда технику, то ее надо будет разбирать, собирать, резать, складировать все это. Да и по мелочам тут всегда работа будет. По хозяйству я имею в виду. Повар вот нам нужен, уборщица. У девчонок своих дел не в проворот, чтобы еще и на нас уже семерых готовить. По зарплате нам Света говорила на дороге средняя вроде как где-то тысяча лин, ну полторы. А хорошие спецы побольше получают. — Мы с Павлом в машинах понимаем, — начал рассказывать Игнат Степанович. — До попадания сюда оба в деревнях жили. Тут познакомились уже. — С женщинами нашими тоже, кстати, — он показал на сидящих на лавочке подруг. — Да вы присядьте, Игнат Степанович, — сказал я ему и присел на лавочку рядом с ними. — В ногах, правда, нет, как говорится. — Ну так вот, — продолжил он, присев. Оба в деревнях жили и работали механизаторами. Сварка, различные инструменты, все знакомо. Сварка резко, пилить умеем. Да и по хозяйству, если что надо, можем оба. Подруги наши могут готовить, стирать, убирать. Есть-то вам надо? Девчонки ваши вон приехали на своем грузовичке. Он кивнул в сторону стоящего грузовичка Светы. Так у них и своих дел много, думаю. Я их знаю, у них ферма своя с птицами. — А наши девочки, — он улыбнулся и обнял сидевшую рядом Зинаиду Александровну, — могут вам приготовить и по хозяйству помогут. Ведь вы же все равно тут живете. — А мужик-то наблюдательный. В два счета все доводы привел. — Да, — я улыбнулся. — Все-то вы видите, Игнат Степанович. Можно просто Степаныч, а его дядя Павел. — А сколько получать хотите? — — спросил я у него прямо. — Ох, — выдохнул он, — сложный, конечно, вопрос. Вы только открылись, значит, денег особо нет. Привезли железо, камазы у вас, значит, в облако собрались ехать. Добытчиками будете. — Железо для грузовиков. Вон те большие балки, скорее всего, для большого прицепа. Мы вам, кстати, можем помочь его сделать. — А по зарплате... А сами что думаете? Ох, непростой дед. Все это он говорил абсолютно спокойно. Мне он нравится этим своим спокойствием. Второй молчит, сидит, но, судя по ним, работяги оба. Человеческие руки многое могут о человеке сказать. У них у обоих руки настоящих мужиков. Грубая кожа, мозолистая и крепкое сухое рукопожатие, «Я не знаю реалий», — честно признался я. «Мы тут всего несколько дней. Назовите цену, за которую готовы работать. Только без обмана, я же проверю потом». «Да какой обман, Саша?» — махнул он рукой. «В нашем возрасте уже не до обмана». Он замолчал, посмотрел на меня, на Камазы. «Нам с Павлом по тысяче лин в месяц. Нормально? А дамам по семьсот лин. Раскрутитесь». Поговорим про небольшое повышение. Да и вы на нас посмотрите, а мы на вас. Я выдержал небольшую паузу для вида. Деньги, в принципе, небольшие. Думаю, что мы заработаем в любом случае. Договорились, протянул я им для рукопожатия руку. Завтра можете выходить с утра. По графику решим. Мы же тут не целыми днями будем. Спасибо, начали они благодарить меня в ответ. — Мы пойдем девчонка вашим поможем. Тут же вызвались обе наши новые работницы. Заодно посмотрим, что у вас из продуктов есть. — Вот это правильно, — улыбнулся я. — Нас сейчас больше стало. Посмотрите, что надо купить, скажете. Я задумался, кому? — Мне скажете. Что надо, купим. — Ну, а мы тогда вам с разгрузкой поможем, — вставая с лавочки, сказал Павел Владимирович. — Подождите, — остановил я женщин. — Пойдемте я вас всех нашим представлю, чтобы вопросов не возникло. Пока я разговаривал с этими людьми, из здания, где была столовая, вышло света. Поймала Игоря, он ей на меня рукой показал. Она, увидев, что я разговариваю, ушла назад. Это мне очень понравилось. Тактично. Все это я видел краем глаза. Пошли в ангар. Там парни готовили место под строительство платформы, расставляли стойки для того, чтобы на них класть балки и начинать варить поперечины. Быстренько представил наших новых работников. Тут же в ангар зашли Света и Людка. и Я их также познакомил. «Идите, поешьте все!» — крикнула Люда. «Потом свои железки таскать будете!» Мы вам там накрыли на стол. Девчонки молодцы. Приготовили нам еды. Мы же только позавтракали кое-как и все. А сейчас уже почти три часа дня. В общем, обед прошел на ура. Заодно пригласили за стол наших новых работников. Быстренько пообедав, пошли назад в ангар. Всем не терпелось приступить к постройке платформы.